Глава вторая. Начало практики. Прибытие на место. Конец лета. Раннее утро. Солнце еще не взошло, но ночной сумрак уже развеялся без следа, оставляем мглу лишь в чаще леса. Природа будто замерла в ожидании восхода светила. Ни ветра, ни звуков. И вот... Далеко на востоке небо посветлело, легкие облака окрасились снежно-розовый цвет, первые солнечные лучи коснулись макушек деревьев. Как по волшебству, тут же проснулись птицы, наполняя лесную тишину переливчатыми трелями и птичьим гомоном. Теплые лучи, проникая сквозь деревья, осветили лесную поляну, на окраине которой медленно догорал одинокий костер. Вокруг не было видно ни души, только куча сидельных сумок, беспорядочно сваленных возле костра, показывала, что данное место не пустовало. В этот момент из темноты леса на поляну под солнечные лучи медленно по одному начали выходить звери. Неспешно направляясь к костру, они по-хозяйски рассаживались вокруг и долго всматривались в умирающий огонь. Вот хрустнула ветка – Все разом обернулись на звук. Со стороны противоположной, той, откуда они сами недавно пришли, появилась Джим, ведя на цепи киису. Следом за ней послушно ступали отагорские лошади. Вдруг зверь увидел на поляне ненавистных врагов и рванул вперед. Джим натянула цепь и неодобрительно прикрикнула на свою питомицу. Гросса так и не смогла привыкнуть к оборотням, в каком бы обличье они ни были как кошка на собак бросалась, лишь завидев их. «Не нужно!» – девушка ласково употрепала гросу по холке. «Ты же воспитанная девочка!» Тут Джем перевела взгляд на родственников, сидевших кружком возле потухшего костра, и, начав специально обходить их стороной, недовольно сказала. «Что-то вы сегодня припозднились. Как бы не опоздать? Помню, наши маги умудрялись еще до обеда отправить всех по местам назначения». Она почти дошла до огромного дерева, таща за собой Гроссу, подозрительно косившуюся на встедавших кружком оборотней, когда огромный черный волк оскалил клыки. Кииса тут же бросилась в его сторону, волоча за собой Джим. «Изар, ну зачем?» Она укоризненно посмотрела в сторону друга, потянула на себя гросу и снова с усилием потащила ее по направлению к дереву. Мимоходом бросила через плечо. Я отнесла ваши вещи к речке. Приведите себя в порядок. Нам надо бы уже отправляться. Крепко удерживая своего питомца, Джим обернулась и проводила взглядом неспешно удаляющихся огромных волков. Девушку так и подмывала их поторопить. Там, наверное, Алисия вся уже извелась, выглядывая меня. Джим откопала из общей кучи свою сумку, вытащила чистые вещи и переоделась. Девушка решила не мудрить, поэтому выбрала привычную одежду – сорочку свободного покроя и широкие штаны, подвязанные снизу. Для удобства подпоясала с красивым расшитым поясом, подаренным бабушкой и так полюбившимся ей, а сверху накинула кожаный жилет. Обувь менять не стала, оставила симпатичные черные сапожки, которые были такими мягкими, что совершенно не чувствовались на ногах. Подумав, она также переплела волосы, а затем полезла проверить свой магический посох жезл. Мелькнула мысль, а не надеть ли его. Но Джим быстро поняла, что это будет лишним. Вместо этого она достала огромное яблоко и сочную морковку. Долго выбирала между ними. Выбор пал на яблоко. В этот момент на полену вернулись мужчины и принялись тут же седлать лошадей и приторачивать свои седельные сумки. Вскоре Элеодору грюмо сказал. «Мы готовы». Джим отвязала Гроссу, подошла к своей лошади, забравшись с седло и подтянув киису, ожидающе посмотрела на дядю. «Здесь осталось несколько часов езды». Он недовольно хмурился. Ему не нравилась эта спешка. «Мы успеваем в срок, не волнуйся». Подъехал к племяннице с противоположной стороны, чтобы не нервировать Гроссу, и тихо спросил. «А ты надела эту приспособу на себя?» Быстро и с намеком провел рукой вдоль груди. «Надела», — ответила Джим, жутко краснея и, оглядываясь, не услышал ли кто их разговор. То, о чем спрашивал Элеодор, и правда иначе, чем приспособа, назвать было трудно. Эта вещь надевалась на голое тело, выглядела как укороченная, плотно облегающая рубашка с застежкой по переду и с коротким рукавом, Выполнены из дорогого, необычного материала, легкого и плотного, но при этом очень прочного. Область плеч и груди вдобавок были защищены хитиновыми пластинками, которые позволяли легко двигаться, не сковывая движений. «Не смущайся, милая, не надо!» элеодор заметил ее неловкость и понизил голос до шепота. «Она и для удобства нужна, и жизнь тебе спасет, если что!» «Недаром ведь лучшие мастера трудились над этой штукой целый месяц!» Снова тот же жест. «Я ведь как увидел, чем ты себя обматываешь!» Теперь пришло время смущенно отвести взгляд ему. Дядька даже закашлялся. «На озере, когда учил тебя плавать. Ну да ладно!» Тут он обратил внимание на ее прическу и забыл, что еще хотел сказать. «Слушай, а зачем ты так заплела косу?» как будто на войну собралась правда я даже не заметила несколько виновато сказала джим удивленно трогая волосы не знаю о чем думала пожала плечами видно волнуюсь к муре брови элеодор еще раз осмотрел ее с ног до головы, но похоже решил что не очень то девушка волновалась больше не сказав ни слова он сдавил коленями бока лошади и медленно тронулся с места За ним воины, а следом Джим с гроссой. Через какое-то время постепенно перешли с легкого аллюра на голоб, а через час уже подъезжали к академии. Джим еще на расстоянии увидела Алисию, которая беспокойно вышагивала возле ворот. При взгляде на подругу у девушки всегда становилось тепло на душе. В этот момент лис что-то почувствовала, остановилась, повернула голову в сторону дороги, увидела их отряд И улыбалась. Джим, не доезжая до Алисии, спрыгнула с лошади, закинула за спину дорожный мешок, ранее прикрепленный к седлу, притянула к себе гросу, укоротив цепь, и спешно пошла к воротам. «Все в порядке?» – спросила Джим, останавливаясь напротив Алисии и разглядывая ее встревоженное лицо. «Теперь да», – коротко ответила девушка, порывисто притянув подругу к себе. «Маги, не покладая рук и сил, уже целый час отправляют славных выпускников Рутонской академии по местам их назначения!» Быстро зашептала Алисия. «А тебя все нет и нет! Стало вдруг тревожно!» Она взглянула в лицо Джим. «Чего ты так задержалась? Все уже давно здесь!» Кивнула головой в сторону академии. «Мы не задержались!» Вместо Джим ответил Леодор, подходя к девушкам и удивленно разглядывая кучу народа во дворе Академии. Строго посмотрел на племянницу. — Вот видишь, а ты говорила, что никто не приедет провожать своих отпрысков. Всю дорогу на нас ворчала, поторапливала. А эти здесь уже давно, потому что наверняка прибыли своими портами. Усмехнулся, намеренно произнеся это слово неправильно. — А мы вот своими лап... Ногами пришагали. — Это точно, что пришагали. Джим закусила губу, чтобы не засмеяться, и посмотрела на Алисию. — Одну минутку и пойдем. А пока подержи, пожалуйста, — сунула ей в руки цепь. — Гросса с тобой и то лучше себя ведет, чем с нами. Джим быстрым шагом вернулась к сопровождавшему ее воинам и тепло попрощалась с каждым. Старкада нежно обняла, по-дружески пожала руку и зару, каждому сказала несколько ласковых слов. Она долго не могла отпустить дядю, который окончательно расстроился и едва мог говорить. Попросила не ходить за ней, пообещала скоро вернуться. Суровые мужчины не находили слов, просто осторожно хлопали ее по плечу и тихо желали удачи. Джим чуть ли не бегом подлетела к Алисе, перехватила у нее гроссу и потащила их обеих к воротам академии. Окончательно растерявшись, оборотни не могли ни на что решиться – ни уйти, ни остаться. Молча переглянулись между собой и, не сговариваясь, двинулись к воротам и прошли во двор. Остановившись на некотором расстоянии от площадки, откуда шла отправка выпускников, принялись внимательно наблюдать за происходящим. Девушки быстро нашли Витора, который тоже заметно нервничал. Только заприметив спешивших к нему девушек, он расслабился, поднял свой мешок и пошел к ним навстречу. «Рад тебя видеть!» – поприветствовал он Джим и неодобрительно покосился на Киису. «Зачем ты тащишь ее с собой?» «Я не могла оставить ее дома», – девушка виновато посмотрела на друга. «Никто так и не смог с ней подружиться, и здесь не могу оставить. Она никого, кроме меня, не слушается». И «Это у нее такой возраст!» Многозначительно выдала Алисия, разглядывая Груссу. Та спокойно стояла рядом с Витором и оглядывала окрестности. «Странно, а почему же она тогда не бросается на Витора?» «Так она меня с детства знает!» Ответил Витор, тоже внимательно посмотрев на Киису. «Видимо, привыкла к моему запаху, как в принципе и к твоему!» Сказал он, обращаясь к Алисии. «Джим постоянно с нами, да и в зверинец мы с ней не раз ходили». Друзья ненадолго замолчали. Одна только Джим задумчиво переводила взгляд с сгрозцы на Алисию и обратно. Она же нарушила тишину. «Лис, я не поняла, что значит это твое, у нее такой возраст?» Девушка вопрошающе посмотрела на подругу. «Что-что?» – Алисия покраснела. «Жених ей нужен, вот что!» «Так где же взять этих женихов?» – тихо проговорила Джим, удивленно рассматривая свою питомицу. «Вот никогда бы не подумала!» Витор подозрительно закашлялся, быстро отвернулся и усиленно стал перепроверять содержимое своего дорожного мешка. Зачитали список. Следующими шли они. «Джим, ты ведь впервые будешь через портал идти!» Забеспокоилась вдруг Алисия, не отводя тревожного взгляда от незнакомого мага, который готовился открыть для них переход. «Да», — ответила Джим, машинально подтягивая к себе Гроссу и тоже переводя взгляд на мага. «А что-то не так?» «Слушай, когда мы войдем, задержи дыхание, поняла?» — приказала Алисия. «В первый раз всегда не очень хорошее ощущение». И уже мягче, словно извиняясь, — Понимаешь, тебе совсем нет магии. Ты не сможешь защититься. — А как же тогда они? — обеспокоенно спросила Джим, кивая головой в сторону Витора и Гроссы. — Не знаю. На слишком большое расстояние пойдем. Алисия нахмурилась. Прийти к какому-то решению девушки не успели. Наступил их черед переправляться через портал. — Так, стали сюда, — прозвучал приказ. По команде сделайте шаг вперед. Друзья переглянулись между собой, подошли к указанному месту, а когда перед ними занялось мерцание, Джим резко обернулась, встретилась глазами с дядей, обвела всех знакомых взглядом, улыбнулась и решительно шагнула в мерцающее облако. Первым, что Джим почувствовала, было очень неприятное ощущение, будто из нее разом вышибли весь воздух. Рядом рычала Кииса. Алисия что-то кричала, но девушка, как ни старалась, не могла разобрать ни слова. С каждым мгновением грудную клетку сдавливала все сильнее и сильнее, грозя сломать ребра и лишить оставшегося воздуха. Джим казалось, что она умирает. Она хотела закричать, но вдруг все прекратилось. Перед глазами рассеялась Марио, девушка сделала полный грудью вдох и вдруг... Гросса с воплем «Вау!» рванула на встречавших их незнакомцев, за ней потянула ослабевшую, но крепко державшую за цепь Джим. Помянув всех богов, Виттор в последний момент ухватился за цепь, пытаясь остановить бесившееся животное, и по инерции проехал следом за ним, а за Витором Алисия, которая повисла на его талии. «Мать вашу!» Орал беловолосый незнакомец с короткой стрижкой, ловко уворачиваясь от когтей гроссы. Он стоял ближе всех к порталу. «Это что же делается?» Чуть громче шепота звучал голос другого. Мужчина с длинными пепельными волосами настороженно наблюдал за происходящим, но вмешиваться не спешил. «Прекратить немедленно!» скомандовал третий, одетый в серую мантию с капюшоном, накинутым на голову друзья кое-как удалось оттянуть Гроссу назад. Виттор внимательно присмотрелся к незнакомцам. Двое метаморфы, а третий... «Томас Алсон, маг, прислан встретить вас, чтоб сопроводить в крепость Нортфорд. Строгим голосом начал мужчина в серой мантии, убедившись, что все успокоились. Он откинул назад капюшон и посмотрел в растерянные лица прибывших, ожидая, когда все внимание будет обращено к нему. После заметной паузы продолжил. «Это мои сопровождающие. Алдер представил возмущенного стычкой с киисой блондина. «И Эвор» – кивнул головой на другого мужчину, стоящего слева от него. Тут он достал из кармана мантии свиток и внимательно в него всмотрелся. «Три боевые единицы!» – хмуро сказал Маг, чему-то кивая, оценивающим взглядом осматривая прибывших новобранцев. И в этот момент Джим вырвала. «Ничего, ничего!» – Алисия заботливо приобняла ее за плечи. «Сейчас отпустят! Это с непривычки! Потом будет легче!» Занятая Джим, она не обратила внимания на пристальный взгляд мужчины с пепельными волосами. Он как-то по звериному раздол ноздри и втянув в воздух довольно улыбнулся я бы сказал две полноценные боевые единицы тихо прошелестел его голос эвар отвлекся разглядывая мальчишку едва державшегося на ногах имя потребовал маг обращаясь к витору и снова уставился в список а, витор дефолдман отрапортовал юноша тревожно поглядывая в сторону джим Девушка была очень бледной. «Какое отношение имеешь к Харону и Гарону Дефолдманом? Спросил Алдор, недобро щурясь. «Старшие братья». Витор отметил про себя этот взгляд и тот тон, какими были произнесены имена его братьев. Маг тем временем перевел взгляд на красноволосую девушку. «Имя?» «Алисия Драгон». Быстро представилась она, быстро представилась она и дернула Джим за руку, привлекая ее внимание к происходящему. «Джим де Фолдман», – тихо произнесла Джим. «Еще один братец», – поинтересовался стриженный блондин в изумлении, приподнимая брови. Виттора отрицательно покачал головой, Алисия на наоборот кивнула, а Джим в ужасе округлила глаза, понимая, что ее снова ошибочно приняли за мальчишку. «Тогда или нет?» – становясь все угрюмее, поинтересовался Эвор. Почему-то ему совсем не нравилось, как нежно-красноволосая красавица обнимает хилого мальчишку. «Мы носим одну и ту же фамилию, но не родственники», – ответил Виктор, подходя к девушкам и поддерживая джин с другой стороны. «Все для держаться умеете?» – спросил Мак, откровенно разглядывая мальчишку и гроссу возле его ног. «А он точно выпускник Рутонской академии?» В растерянности поинтересовался он, еще раз вглядываясь в список. «Ну да, есть такой Джив Деа Фолдман». Снова посмотрел на мальчишку. «Слышь, пацан, все лето держаться сможешь?» Джим кивнула и уверенно направилась к оседланным, но стреножным лошадям, стоявшим невдалеке. За ней следом, переглянувшись, двинулись ее друзья. «Все в порядке», – тихо сказала она Алисе, забираясь с помощью Витора в седло и подтягивая к себе грусу, чтобы та не волновала животных и наездников. «Я справлюсь». лист только хмуро покачала головой. Джим проследила, как Витор ловко распутал ноги у лошади и вздохнула. Тяжело ей дался переход. Юноша выпрямился, ободряюще похлопал подругу по колену, а она благодарно улыбнулась. Как только все уселись в седла, прозвучала команда трогаться. Джим терпеливо подождала, пока все всадники проедут вперед, только потом двинулась следом, обеспокоенно контролируя свою питомицу. Большую часть пути их небольшой отряд проделал по густо заросшему лесу, пока впереди не показалась стена. Здесь они круто взяли вправо, дальше поехали по относительно открытому пространству. Так? Не проронив ни слова, через какое-то время друзья и их сопровождающие выехали на наезженную дорогу, которая прямиком вела к открытым воротам величественной крепости, пристроенной к стене. Форт поражал своей неприступной красотой и словно осязаемым могуществом. Даже грозца вдруг притихла и стала вести себя спокойно. Джим привстала в стременах, с любопытством всматриваясь вперед. «Третий пост!» пояснил Мак, обернувшись к практикантам. Третье, если считать от земель, дальше которых ничего нет. Джим очень серьезно посмотрел на мужчину. Знал бы он, как там дальше ничего нет на самом деле. Томас Алсон усмехнулся и серьезно добавил. Испокон веков здесь располагался основной гарнизон зеленых патрулей. Дальше вдоль всей стены расположены лишь небольшие заставы. Ну и не забудем про пикеты, поставленные на некотором расстоянии от стены со стороны Темной Империи. — А зачем пикеты, поставлены на расстоянии от стены, да еще на той стороне? — поинтересовался Виктор. — А затем вмешался в разговор стриженный блондин, что совсем плохо стало на той стороне. Гибнут там люди и не люди В его словах прозвучало столько боли, что Джим невольно оторвала восхищенный взгляд от стены и посмотрела на него. Заметив, что привлек к себе всеобщее внимание, он быстро добавил. «А пикеты эти появились сразу после подписания соглашения с Темной Империей. Они расставлены немного на удаление от стены и на определенном расстоянии друг от друга. Каждый контролируется своей заставой, защищен магией». «В них есть теплые вещи и еда. Те, кто смог туда добраться до темноты и продержаться до утра...» Он замолчал и тяжело вздохнул. «Будут жить». А вот новость!» Алисия, осуждающе посмотрела на всадников, сопровождавших их. «Зачем же заставлять беглецов ждать до утра?» Джим и Витур тут же поддержали подругу, кивая в знак согласия. «Никто не может нарушить приказ хранителей. Никто!» Приступая к службе, каждый принимает присягу и дает клятву. Врата ночью остаются закрытыми и запечатанными. Так было испокон веков. Так будет вечно. За нарушение приказа в лучшем случае бесчестие. В худшем, если все же произойдет прорыв, смерть И это будет милосерднее для виновника, чем то, что сотворят с ним его же товарищи», вмешался в разговор маг, сурово отчитывая новичков. «Не тебе судить. Ты не видела, как рискуют наши патрульные, спасая чужие жизни». С Алисией поравнялся Эвор. «Вон, один ветер чего стоит. О нем уже начали складывать легенды. Что с этой стороны, что с той? Он выводил беженцев оттуда». Откуда казалось бы невозможно это сделать в принципе? Он пробирался туда, куда отказывались идти другие, считая безнадежным делом. Алисия жутко покраснев, потупила глаза. Джим лишь сдвинула брови. А Витор поинтересовался. Сколько раз за Световой день проверяются пикеты? Постоянно, ответил маг. Приехали. Прервал их разговор блондин, придержав свою лошадь и пропустив новобранцев во главе с магом вперед. Друзья медленно въехали в крепость. Во дворе стало тихо. Каждый оставил свое дело и с любопытством рассматривал прибывших новичков. А потом все начали удивленно переговариваться между собой. «Что-то в последнее время совсем обмельчала рутонская академия», – сказал мужчина, идя навстречу Томану и не отводя пристального взгляда от Алисии. «Ух, какая красавица!» Тихо восхитился он, забирая повод у мага, но девушка все же услышала и вновь покраснела. Друзья спешились и сбились вместе, смущаясь от подобного внимания. Джим подтянула гросу к себе поближе, предупреждающе шикнула на нее. Девушка почувствовала, как Алисия взяла ее за руку. Виттор ободряюще похлопал обеих по плечам, снял их сидельные седельные сумки и по-хозяйски закинул себе за спину. Со стороны главного здания неспешно приближались двое мужчин. Они остановились напротив, какое-то время оценивающе рассматривая новичков, которые уже выстроились в ряд, как полагалось по регламенту. Лишь потом один из пришедших соизволил заговорить. «Прибыли!» сказал полноватый мужчина низенького роста, обращаясь больше к магу, но не отводя заинтересованного взгляда от Алисии. «Комендант крепости Малиган Седон, а это мой помощник Майер», быстро представился он, мельком указав на мужчину рядом. «Готовьтесь, на ближайшие годы я для вас и папа, и мама». Тут его внимание привлекла Гросса. Он перевел суровый взгляд на Джим и строго спросил, «Ты зачем притащил с собой гроссу? У меня половина гарнизона метаморфы!» Комендант махнул головой себе за спину. Окружающие согласно зашушукались. «В таком возрасте эти животные делаются совершенно неуправляемыми!» «И этот туда же!» Джимс любопытством посмотрел на свою любимицу. «Вот интересно, что они видят такого, чего не вижу я?» Джим потянула за повод, пытаясь задвинуть гроссу себе за спину, чтобы спрятать от осуждающих глаз коменданта. Кииса прятаться совсем не собиралась. С силой дернула головой и решила, уже не скрываясь, выразить свой протест. Она попыталась достать лапой чужака, причем произошло это настолько стремительно, что Джим не успела среагировать. Комендант смачно выругался и отступил назад, но только на один шаг. Другой же мужчина резво отбежал на некоторое расстояние и подозрительно покосился на Джим. «Как зовут?» – спросил комендант, хмурясь все сильнее. «Кииса», – быстро ответил и Джим. Малига накруглил глаза и даже закашлялся, пытаясь спросить что-то еще. Затем тихо засмеялся. За ним его помощник, а через мгновение смеялись уже все, кто был свидетелем этого разговора. Кто-то даже тихо спрашивал. «Так я не понял, это имя пацана или же он так умудрился назвать Гроссу?» Теперь пришло время краснеть Джим. Она поняла, что спрашивали ее имя, а не животного. Ну, просто замечательно. Девушка шумно выдохнула. По давней привычке пригладила руками волосы. Они уже давно отросли, но руки сами по себе так и тянулись, проделать это каждый раз, когда она испытывала неловкость или нервничала. Гордо подняла голову И громко представилась. «Джим Д. Фолдман!» А потом, понизив голос, обратилась к коменданту. «Можно мне с вами поговорить?» Смех оборвался. Комендант более внимательно посмотрел на нее. «Родственник Харону Д. Фолдману?» «Однофамилец», — быстро ответила Джим, пытаясь утихомирить Киису. Та все порывалась лично познакомиться с мужчинами. А еще животное чувствовало, что хозяйка нервничает, и от этого беспокоилась еще больше. «Так можно?» «Нет», – резко ответил Маллиган, но потом мягче добавил. «Сегодня не получится. Отправляем обоз с продовольствием на второй пост. Подойдешь завтра утром». Он перевел взгляд на Гроссу. «Ты лучше мне скажи, кто за ней будет смотреть?» «Я буду», – твердо ответил и Джим. «Конечно, будешь». Мужчина от удивления приподнял брови, увидев, как Гросса, ласкаясь, потерлась о ногу мальчонки «И не только за ней будешь ухаживать. Весь зверинец отныне числится за тобой». Не оборачиваясь, отдал приказ помощнику. «Покажи им, где что у нас находится, но сначала отведи в столовую. Время обеда, пусть с дороги заправятся». Комендант еще раз внимательно осмотрел новобранцев, покачал головой, повернулся и быстро пошел прочь. Джим от одной мысли о столовой снова сделалась плохо. Она уже хотела было отказаться, но помощник предложил первым делом пройти к зверинцу и оставить там питомца. Зверинец был в ужасном состоянии. Еще на подходе они почувствовали характерный запах, девушки сразу зажали носы. Алисия сочувственно посмотрела на подругу. Витор тоже молчал, пребывая в шоке от увиденного. Гросса так вообще наотрез отказалась входить. Джим разглядывала вольеры и тихо впадала в панику. «На них бы нашего орка из Академии!» – подумала она мрачно, жалея бедных животных, выглядывающих из вольеров. «Он бы их самих заставил день-другой пожить в таких условиях!» С горем пополам Джим все-таки затащила гросу внутрь, нашла более-менее чистый уголок и оставила ее там, клятвенно заверив, что в ближайшее время наведет порядок. От зверинца помощник коменданта повел их в столовую и оставил возле входа, пообещав вернуться сразу, как только закончится обед. Друзья долго не решались зайти в помещение, откуда доносились пряные запахи различных специй, которыми щедро были приправлены подаваемые блюда. Однако стоять на пороге еще дольше было бы глупо, поэтому Виктор толкнул дверь и терпеливо дождался пока девушки пройдут внутрь. Как по волшебству звуки сразу смолкли. передались ей вырос стриженный блондин Алдер, их недавний знакомец. Прошу к нашему столу. Он предложил Алисе локоть, чтобы лично сопроводить ее, но девушка повернула руку ладонью вверх и небрежно покрутила пальцами, будто катала шарик. В ее ладошке тут же занялся огненный сгусток, который она продолжала ласково перекатывать одними пальцами, при этом ни на мгновение, не отводя взгляда от лица Алдера. «Все понял», – блондин изумленно рассматривал огненные сполохи в глазах красноволосой красавицы. «Так бы сразу и сказала, что стол не подходит». Отвернулся и быстро удалился. По столовой прокатился смех, а Алисия лишь тихо сказала. «Задрала все и все». Эти все как раз с огромным интересом поглядывали на прибывших. Особенно их заинтересовала девушка, которая с такой легкостью управляла огнем. Друзья направились к раздаточному столу. Джим немного замешкал и, столкнувшись с огромным детиной, который, ничего не замечая, двигался к выходу и чуть не сбил ее с ног. Как будто почувствовав на себе чужой взгляд, воин остановился, резко обернулся. Джим нервно сглотнула, встретившись с ледяным взглядом незнакомца, но не смогла заставить себя отвести взор от сурового, испещренного шрамами лица мужчины. Приветственно кивнула головой, на что он презрительно осмотрел ее с ног до головы, тихо выругался и продолжил свой путь. Девушка пожала плечами и пустилась до за друзьями, которые к этому моменту взяли для себя еду и шли к столику неподалеку. Джим не смогла себя заставить поесть. Она уныло ждала, пока насытятся друзья, чтобы наконец отправиться в комнату, где можно будет немного отдохнуть. Через какое-то время в столовую заглянул помощник Малега на Сидона и пригласил их за собой. А еще через какое-то время Джим, срываясь чуть ли не на крик, требовала, чтобы ее срочно проводили к коменданту крепости. На что в ответ получила категоричное «нет». «Велено ждать до утра. Значит, жди до утра. И что в принципе может тебя не устраивать?» осуждающе спросил помощник, заглядывая внутрь просторной комнаты. Стандартная комната, в которой вполне свободно располагаются шесть мужчин. Витор, осторожно тронул ее за руку, привлекая к себе внимание, тихо сказал. «Ничего, сегодня как-нибудь переночуем, а с утра пойдешь и поговоришь с комендантом». Он, понимающе похлопал подругу по плечу, не зная, как ей помочь. «Главное, мы вместе. Не переживай, все будет хорошо». Джим кивнула и зашла в комнату с неподдельным беспокойством, разглядывая четыре аккуратно заправленные кровати. Друзья заняли свободные места. Джим скинула сапоги и упала на койку, устало сказав: Я на чуть-чуть, разбузи кужину. Дождавшись кивка витора, девушка закрыла глаза и провалилась в долгожданный сон. Но проснулась она глубокой ночью от странного звука, то ли зверь рычал, То ли умирающий хрипел, то ли что-то рушилось. Она в ужасе села и долго вглядывалась в темноту, пока не поняла, на что это похоже. Все соседние кровати были заняты. На них спали мужчины, о чем свидетельствовал их храп. «Какой кошмар!» – тихо пробубнила Джим и сунула голову под подушку. «Быстрее бы утро!»